Глава 13 До земли решил добираться не порталом, а на новом корабле. Тем более, что путь занял всего пять часов. За эти часы я смог обойти лишь малую часть помещений. Запасливая Джинни, словно белка, натаскала в корабль массу нужных и ненужных вещей, большая часть из которых была даже не распакована. Надеюсь, она рассчитывалась хотя бы за некоторые. Зато она сделала то, на что я лично даже не мог надеяться. Огромное, примерно метров пятьсот на километр помещение было занято лесом и искусной имитацией реки, в которой можно было даже купаться. Какое имя носил корабль при рождении, я даже не спросил. Но теперь, верный своему обыкновению давать названия всем моим кораблям, попросил Джинни крупно вывести на борту русскими буквами Странник. Корабль проявился над плоскостью эклиптики Солнечной системы не ближе светового часа от Земли. На мое удивление, стык между мирами я даже не почувствовал. Корабль проскочил в неведомую мне щель, тихо, словно мышка, и на сравнительно малом ходу пошел на сближение. Со стороны система просто сверкала силовыми потоками, соединяющими словно огромные пушистые кабели несколько сопряженных систем. Усунь и ободок. Так, во всяком случае, их называли посвященные на Земле. Переплетение было столь густым, что пользоваться порталами любого типа без дополнительной защиты канала становилось подобно рулетке. Неизвестно, куда попадешь, и сможешь ли там выжить достаточное время для сплетения нового портала. Но при этом сама Земля была словно в теневом коконе. Во всяком случае, количество магии на планете было совершенно мизерным, учитывая количество и степень напряженности проходящих мимо потоков. Сначала я решил начать новое знакомство с просмотра телепередач. За прошедшие без малого тридцать лет мир земли наверняка сильно изменился, а потом вдруг передумал «Да какого черта? Это в конце концов моя земля, и мне вовсе не нужно готовиться словно к заброске в глубокий тыл противника». Одежда, простые штаны, пара прочных ботинок, рубашка и куртка. Удобный антикварный нож горохианской работы был слегка не ко времени, но я уже так привык к нему, что не захотел расставаться. Последним движением я восстановил свое родное лицо примерно 30 возраста. В северном полушарии сейчас весна, так что я не сильно буду выделяться на общем фоне. Еще раз я критически осмотрел свое отражение в гладкой, словно зеркало двери в рубку, и задумался. А куда я, собственно говоря, хочу? Ну, пройтись по первопрестольной — это понятно. Ну, побывать на могилах родителей — тоже ясно. Повидать друзей? Прошло почти тридцать лет, не думаю, что кто-то жив... Но по адресам пройдусь непременно. Да, еще надо где-то добыть денег, желательно побольше. Оптика корабля выдала мне достаточно четкую картинку Земли, чтобы я без помех мог сплести портал. В эту ночь Банк Америки лишился примерно 160 килограммов денег. Сколько там было, сосчитали молодые улыбчивые клерки на Гавайях. Объехав старых друзей, я с грустью констатировал, что долголетие – удел не нашей профессии. В основном народ сложил голову за отчизну, а оставшаяся часть подыхала в комфортабельных больничных палатах или просто доживала свои дни в окружении детей и внуков. Кому-то добровольно, а кому-то почти насильно влил эликсир молодости, несмотря на вытекающие из этого некоторые проблемы. Зато были и живы, и вполне дееспособны оболтусы, искренне считавшие меня своим учителем. Естественно, они уже не были теми шалопаями, какими я их помнил, но на старый пароль отозвались как положено, и примчались на точку встречи, словно носкипидаренные, и первым делом вручили мне новенькое служебное удостоверение на мое настоящее имя и пистолет в скрипучей кобуре. Что характерно... Никто даже словом не заикнулся о том, где же я пропадал столько времени. Просто внимательно посмотрели, как я прилаживаю кобуру и прячу ксиву в нагрудный карман пиджака, а потом разразились громкими криками. Весь вечер меня буквально заваливали новостями, свежими и не очень. Оказывается, за прошедшее время странно серьезно изменилось – Развал сменился сначала осторожным, а потом и вполне бурным экономическим подъемом. Были восстановлены практически все разрушенные ранее разведывательные структуры и даже создано кое-что новое. Чиновникам все чаще давали по рукам, а в армию стало поступать новое вооружение. В общем, несмотря на огромное количество трудностей, страна медленно и верно поднималась, что не могло не радовать. На утро после бурной гулянки, устроенной по случаю моего возвращения, я отбыл в долгий вояж по земле, о котором давно мечтал. Париж меня не порадовал. Грязь, толпы афроазиатских босиков и полное отсутствие того духа, что всегда отличал Париж от других городов. Маленьким Джет перелетел через английский канал и был неприятно удивлен похожей ситуации в Лондоне. Сопоставив с увиденным в Москве, я понял, что глобализация, о которой так долго и нудно предостерегали антиглобалисты, совершилась и, похоже, бесповоротно. Но поездка не была бесцельной. Везде, где мог, я покупал антиквариат и книги. А зайдя в огромный лондонский музыкальный магазин, наконец-то понял, чего мне так не хватало во всех скитаниях по мирам. И скупил почти все, что было на полках. Конечно, очень многое будет потом безжалостно выброшено в утилизатор, но того, что останется, мне тоже хватит. Побывал я на венецианском карнавале и полюбовался цветением сакуры в Киото. Понемногу мне надоела суета больших городов и захотелось тихого спокойного отдыха. Все это я нашел по совету одного из моих бывших подчиненных в небольшой деревеньке на краю Архангельской области. С компактным рюкзаком на плече я сошел с пропыленного автобуса и, пользуясь целью указанием, выданным словоохотливым водителем, пошел разыскивать дом тетки Агриппы. Сардианка Тарда Карсана, в миру тетка Агриппа, занесенная неведомым ветром на землю лет двести назад, жила то там, то тут, меняя раз в тридцать лет местожительство и, по необходимости, лицо. На стук в покосившуюся калитку отозвался ленивым утробным рыком старый волкодав и молодой звонкий голос «Иду!» Из-за угла дома степенным шагом вышла немолодая, но все еще красивая женщина в стареньком немарком платье и повязанном на манер банданы белоснежном платке. Мгновенная пауза, и хозяйка дома, судя по ауре, достаточно сильная колдунья, оглядела меня насмешливым взглядом и молча кивнув, посторонилась, пропуская в дом. Изнутри дом сиял чистотой и упоительно благоухал травным ароматом. Меня усадили на застеленную чистой салфеткой табуретку и долго и обстоятельно рассматривали, словно под микроскопом. «А ты, мил человек, каких же будешь? Защита у тебя? Ну, отродясь, такой не видела, словно на войну со всем миром собрался». Голос у колдуньи был совершенно не соответствующим внешности, молодым и ярким, словно у восемнадцатилетней девушки. Вместо ответа я сбросил рюкзачок на выскобленный до белизны пол, сплел маленький портал и вытащил из него голубую оссорскую лилию. Без всякой задней мысли, просто очень красивый и редкий цветок. «Александр Владимирович!» просил поклон передать. Вместо ответа Агриппа покраснела и побледнела, затем метнулась куда-то в недра дома и вернулась с толстенным томом и инфолио. Быстро, но аккуратно пролистав пару десятков страниц, она быстро пробежала глазами текст, временами поглядывая на Лилию. А, «А еще одну найдешь?» Глаза ее при этом сверкнули такой сумасшедшей надеждой, что у меня не повернулся язык отказать. «Тебе саму Лилию?» Или готовый эликсир, уточнил я. В ответ она просто выдохнула так, словно копила воздух все эти годы. Ясно. Через секунду на столе материализовался темно-синий бутылек в шесть сангов с маркировкой магазина Эйрот Хаста. Насколько я помнил, эктрактивные возможности ассорской лилии – это где-то из полутора-двух сотен соцветий. Я и глазом моргнуть не успел, как колдунья подхватила подарки и исчезла в глубине дома. «Подожди меня!» «Не больше одной капли!» — крикнул я вслед удаляющимся шагам. Со двора донеслось недовольное ржание, недовольный окрик огриппы, потом быстро удалившийся конский топот, и все стихло. За то время, пока тетка Агриппа отсутствовала, я уже успел полистать раритетный трехкилограммовый краткий справочник лечебных трав человеческого ареала, пообщаться с полканом и осмотреть все немудреное хозяйство Сордианки. Вернулась колдунья счастливая и явно помолодевшая. Собирая на стол, рассказала между делом занятную историю. Где-то с год э, полтора назад начали пропадать люди, причем все в одном районе. Естественно, история обросла слухами, и местное население стало эти места обходить десятой дорогой. Но детям молва не указ, и они к болоту шастать не перестали. Девочка двенадцати лет, гуляя на краю болота, полезла за красивым цветком и укололась ошибкой. Добраться до цветка так и не смогла, а вернувшись домой, заболела и слегла. То, что у нее нет нужных препаратов, а гриппа поняла сразу. Девчонка медленно угасала, несмотря на фантастический по земным меркам резерв организма и все умение колдуньи. «Понимаешь!» — Агриппа поставила на стол горячий чугунок с картошкой и посмотрела мне прямо в глаза. «По всем симптомам киртанский колючник. Но, во-первых, эти кусты не растут на болотах, а во-вторых, откуда здесь взяться колючнику? Это ж черт знает откуда!» «А чем знаменит этот колючник, кроме яда?» А гриппа усмехнулась. «Он знаменит тем, что обеспечивает необходимую микробиологическую среду для обитания грайки, растения, из которого добывают серебряный туман, сильнейший наркотик». «Ай да, Саня! Ай да, сукин сын!» молча восхитился я, вот так легко подсунуть залетного полуваряга для разбирательства с тем, что не входит в юрисдикцию правления и явно не по зубам местным спецслужбам. По роду службы он контролировал переселенцев из других миров и вообще ведал делами инопланетной миграции на территории России. «Я пробовала поискать сама, но тут такие места, что без вертолета не доберешься». Не вставая с места, я подхватил рюкзак и, отщелкнув зажим, опустил руку в его чрево. Не с первой попытки, но я нащупал трубу спутникового телефона и быстро набрал контактный номер. Ответил мужчина, «Здесь каскад». «Каскад, соединись, Лилит». Через секунду в трубке негромко щелкнуло, и жизнерадостный женский голос сообщил, что Лилит слушает. «Лилит, соедини с пастухом!» «Кто спрашивает?» «Змей!» «Соединяю!» «Здравствуй, Саша! Я был сам радуши!» «И вам не болеть!» — хохотнула в ответ. «Спокойный отдых, говоришь! Уникальная рыбалка! Ты забыл добавить про охоту!» «А что я, по-твоему, должен был сказать, выручай, мил друг, не в службу, а в дружбу?» «Ну да». Он вздохнул. Но «Ну, не могу я легенду управления, как простого оперативника, засылать незнамо куда. Я догадываюсь, что дело там нечисто». «Чисто, нечисто, не чисто. сказать обязан», — отрезал я. «Мало я тебя, видать, гонял в свое время». Ответом мне был протяжный Сашкин вздох. Я тоже вздохнул, но про себя. Черт, как был скрытным, словно партизан, так и остался. «Ладно», — я помолчал, — «Но все последствия...» «Да хоть сафари там устройте», — быстро произнес Александр, нейтрально переходя на «вы». «Безопасность местную оповестили, так что, кроме пользы, никакого вреда. Природу только поберегите. Ну, по возможности, разумеется. Экология в том районе больно хрупкая». Не замечая суетливого мельтешения Агриппины и не отвечая на ее вопросы, я задумчиво постукивал телефоном по колену и пытался сообразить, что же мне так не понравилось в данной ситуации. «Ты хоть знаешь, где это случилось?» В ответ тетка метнулась в соседнюю комнату и вернулась с потрепанным коленкоровым рулоном. Рулон оказался старой генштабовской картой, километровкой с чуть оплывшими фиолетовыми печатями. «Вот тут...» — палец ее уперся в мысок, чуть вдававшийся в огромное болото. «Но учти, колючник растения паразит. Спору пронести могло ветром очень издалека». Я повис над картой, запоминая рельеф и ориентиры. Потом скосил взгляд на год выпуска и поскучнел. 1948 год. Да, за время написания этой сказки лес сильно изменился. Поднявшись, я подхватил с пола рюкзак. «Пойду прогуляюсь до твоих злых дней». «И даже не поел!» – всплеснула руками Агриппа. Я улыбнулся. «Да, вернусь, поем, а то расслаблюсь сейчас. Никуда топать не захочется. Ты это... Подожди!» — женщина вышла в соседнюю комнату и, погремев чем-то железным, вернулась, держа в руках нечто вроде пистолета, но с гладкими и округлыми формами. Да, сэр Дианка явно напрашивалась на непростой разговор. «Позже. Не, я махнул рукой, этого добра у меня наволом». Подчиняясь мысленной команде, браслет материализовал в руке короткий в Денвенский штурмовой комплекс. «Вот, например, я любовно, словно осмахивал пылинки, а карабин. Все болото до скального основания сжечь можно». «Да, непростой ты парень!» — качнула головой Агриппа. «Но все равно осторожней там, просто убей их и все». «Где-то я это уже слышал». Я молча кивнул и вышел из дома. Пока шел от дома к калитке, быстро сплел следящую сеть и простенькую оболочку-замедлитель. Теперь даже если кто-то и почувствует вспышку магической активности, то я буду уже далеко. «Как говорится, если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят». Легким шагом прошел деревню и углубился в лес. Пару раз мелькали не то грибники, не то охотники, но через три часа быстрого шага люди перестали попадаться. А вполне приличная лесная дорога превратилась в малозаметную тропинку. Примерно еще через три часа хода я подошел к точке, указанной колдуньей. Болото не смогло затопить небольшой участок суши, разбившийся на громождение гранитных валунов. Место, где, предположительно, рос колючник, я обнаружил почти сразу. Яма метр на метр с оплавленным дном. Судя по всему, здесь сожгли как минимум термитную шашку, а вот забросать яму землей поленились. Нехорошо. По некоторому размышлению я решил прогуляться по болотам в экипировке отпускника. Лишь же поменял кроссовки на полусапоги и полностью активировал боевые браслеты. Дрогнул и качнулся мир, дробясь на тысячи кусочков. Это сработало заготовленное заранее плетение. Мозги чуть не задымились, отсекая ненужные фрагменты. Лично я мог удержать восприятие максимум от пяти источников одновременно. Если нужно было держать больше, приходилось уходить в транс. Меня интересовали прежде всего следы осознанной деятельности, и через несколько минут я обнаружил искомое. Примерно в десяти километрах от края болота располагался достаточно большой островок с россыпью невысоких, почти вросших в землю домиков и примерно с десяток аборигенов под плотным маскирующим плетением. Кто их знает? Может община какая? Следопыт – это все же не просветленная оптика, мелких деталей не разглядеть. Но вот одну штуку я разглядел точно. Маленький Робинзон с амфибийными поплавками, выкрашенный в грязно-зеленый цвет. Это, пожалуй, слишком дорого для маленькой религиозной общины. К тому же, откуда здесь взялось маскирующее плетение, и не видно ни женщин, ни детей. Так что, с высокой вероятностью, я нашел, что искал. Теперь дело за малым. Выяснить нахрена ж, собственно говоря, козе Баян. Я уже собирался погасить сеть, когда один из шариков-следопытов донес эхо раскрывшегося на несколько секунд портала. Эхо было странноватым. Ну, если подыскать аналоги в обычной жизни, то вместо привычного звона колокольчика гулко ударил корабельный колокол. То есть портал был очень необычным. О как... А если подождать еще полчасика, появится тяжелый крейсер? 10 километров по болоту — это очень много. Естественно, я смухлевал. Найдя с помощью следопытов более или менее тихий уголок на острове, шагнул сквозь окно портала.